Глава одиннадцатая. Мир, поделенный на куски. Бармалей, Уганды и нефтяные айболиты США. Мы уже говорили о тех странностях, которые являют собой минувшая и нынешняя история Соединенных Штатов Америки. Декларации свободы и рабства в его самом жестоком виде. Лозунги борьбы за демократию и маниакальное подавление любых проявлений инакомыслия призывы к миру и постоянное, бесконечное разжигание войн и вооруженных конфликтов, больших и малых, в разное время и в разных точках планеты. О том, как эти взаимоисключающие на первый взгляд друг друга черты американской политики проявились в годы Второй мировой войны и в первое десятилетие после нее. А что сейчас? Можно ли говорить, что позиции США и, главное, их понимание своей роли в мире как-то меняются? подвергаются корректировке. Увы, наблюдения, сделанные нами в разных точках шара, подтверждают, этого не происходит. В 2011 году в американском интернете появился ролик, который мгновенно стал хитом сети. Всего за несколько дней его посмотрели почти 100 миллионов человек, то есть третья часть населения страны. О чем рассказывает этот ролик, длящийся всего полчаса? О страшном, о тяжелой жизни детей из африканской страны Уганда, которых похищает и заставляет работать армия сопротивления Господа. Секта, зарабатывающая на жизнь грабежами, убийствами и разбоем. Подросток с глазами взрослого человека, пережившего смертельный ужас, говорит о том, что если сопротивленцы снова поймают его и его товарищей, то обязательно убьют всех. Говорит о том, что когда его маленький брат попытался убежать, его изрубили мачете и перерезали ему горло. О том, что в их деревне дети даже боятся ложиться спать, потому что члены секты, которых мальчик называет повстанцами, в любой момент могут напасть и похитить спящих. Детей хватают вооруженные головорезы и уводят куда-то далеко в лес. Темнокожий подросток поясняет, почему он пришел к белым людям и говорит перед камерой. Только для того, чтобы ему помогли выжить. Потом на экране появляется самодовольно улыбающаяся физиономия взрослого мужчины. Это Джозеф Кани, лидер армии сопротивления Господа, который заявляет, что он воплотившийся божественный дух. Помощь духов якобы обеспечивает успех всех его дел и ведет его по жизни, указывая, что нужно делать.